Мы пересекаем Монтану по Йеллоустонской долине. Среднезападные кукурузные поля сменяют западную полынь и наоборот. Все зависит от речного орошения. Иногда поднимаемся на круче, куда вода не доходит, но обычно стараемся держаться у реки. Проезжаем знак, где написано что-то про Льюиса и Кларка. Кто-то из них поднимался сюда при вылазке, отклонившись от северо-западного перехода. Приятно звучит как раз для шатакуа. У нас сейчас тоже что-то вроде северо-западного перехода. Снова проезжаем поля и пустыню, а день клонится к вечеру. Я хочу пойти дальше за призраком, которого преследовал Федор, за самой рациональностью, за этим скучным, сложным, классическим призраком внутренней формы. Утром я говорил об иерархиях мысли, о системе, сейчас хочу поговорить о том, как искать пути через эти иерархии, а логике пользуется двумя видами логики: индуктивной и дедуктивной. Индуктивные умозаключения начинаются с наблюдений за машиной и ведут к общим выводам. Например, мотоцикл подскакивает на ухабе, и двигатель дает сбой зажигания. Потом мотоцикл подскакивает на другом ухабе, и двигатель дает сбой. Потом опять подскакивает на ухабе и опять сбой. Потом мотоцикл едет по длинному гладкому отрезку пути, и сбоев нет. А потом снова подскакивает на ухабе, И двигатель пропускает зажигание снова. Тут можно логически заключить, причина избоев зажигания служит ухабы. Это индукция рассуждение от конкретного опыта к общей истине. Дедуктивные умозаключения наоборот, начинают с общих знаний и предсказывают частный случай. Например, если из чтения иерархии фактов о машине механик знает, что клаксон мотоцикла питается исключительно электричеством от аккумулятора, Он может логически заключить, что если аккумулятор сел, клаксон работать не будет. Это дедукция. Проблемы слишком сложные для здравого смысла решаются длинными цепочками смешанных индуктивных и дедуктивных умозаключений. Они вьются туда-обратно между наблюдаемой машиной и мысленной иерархией машины, которая есть в инструкциях. Верная программа этого плетения формализуется в виде научного метода. Вообще-то, в уходе за мотоциклом я никогда не встречал проблемы, которая требовала бы применять полноценный формальный научный метод. Ремонт не очень сложен. При мысли о формальном научном методе на ум иногда приходит образ гигантского джаггернаута, громадного бульдозера, медленного, нудного, неуклюжего, прилежного, но неуязвимого. Ему требуется вдвое в пятеро, может даже в 10 раз больше времени, чем умением неформального механика Но с ним знаешь, что в конце все таки получишь результат. Ни одна проблема определения неисправности в уходе за мотоциклом против него не устоит. Натыкаешься на загвоздку, пробуешь все, ломаешь голову и ничего не получается. Тогда понимаешь, что на сей раз природа решила капризничать, и говоришь: "Ладно, природа, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому". И включаешь формальный научный метод. Для этого заводишь лабораторный журнал и туда все записываешь, формально, чтобы постоянно знать, где находишься, где был, куда идешь и куда хочешь попасть. В научной работе и электронике это необходимо, поскольку иначе проблемы так запутаются, что в них потеряешься, заплутаешь, забудешь, что знал и чего не знал, и придется все бросить. В уходе за мотоциклом все не так сложно, но когда начинается путаница, неплохо как-то ее придержать. Формальность и точность помогают. Иногда простое действие запись проблем направляет мозги в нужную сторону, и понимаешь, в чем, собственно проблема. Логические утверждения, вносимые в журнал, делятся на шесть категорий. Первое. постановка проблемы. Вторая гипотезы о причине проблемы. Третье. эксперименты для проверки каждой гипотезы. Четвёртая предсказанные результаты экспериментов. Пятое. Наблюдаемые результаты экспериментов и шестое. Выводы из этих результатов. Ничем не отличается от формальной организации лабораторных тетрадей в колледжах и старших классах, но цель здесь не артель, напрасный труд, а точное руководство мыслями. Оно не принесет успеха, если записи будут неточны. Подлинная цель научного метода удостовериться, что природа не направила тебя по ложному пути. Не внушило, будто ты знаешь то, чего на самом деле не знаешь. Не бывает таких механиков, ученых и вообще технарей, которые бы от этого не страдали, потому все инстинктивно оберегаются. Вот главным образом, почему так часто научная и механическая информация скучна и опаслива. Допустишь небрежность, вздумаешь романтизировать научную информацию, добавляя там и сям завитушки, и природа вскоре выставит тебя круглым дураком. Она и без того так поступает нередко, даже если не даёшь ей повода. В целях с природой нужны крайняя осторожность и строгая логика. Один логический промах, и рушится вся научная доктрина. Одно ложное дедуктивное заключение о машине, и зависаешь на неопределённое время. В части первой формального научного метода при постановке проблемы главное умение категорически утверждать не более того, в чём убеждён. Гораздо лучше записать: решить проблему, почему не работает мотоцикл. Что звучит тупо, но является верным, чем решить проблему, что случилось с системой электропитания. Хотя ты не уверен абсолютно, в электричестве ли дело. Нужно вписывать: решить проблему, что случилось с мотоциклом, а потом уже вносить первый пункт в часть 2. Гипотеза номер один неполадка в системе электропитания. Перечисляешь столько гипотез, сколько приходит в голову, затем разрабатываешь эксперименты, чтобы проверить их и понять, какие истины, а какие ложны. Такой осторожный подход к изначальным вопросам не дает свернуть радикально не туда, от чего на работу может уйти много лишних недель, а то и зависнеш вовсе. Именно поэтому научные вопросы с виду часто выглядят тупыми, их задают, чтобы в дальнейшем избежать тупых ошибок. Часть 3 ту часть формального научного метода, которую называют экспериментированием, романтики нередко принимают за саму науку, ибо только у нее большая визуальная поверхность. Романтики видят кучу пробирок, хитрое оборудование и людей, которые бегают вокруг и делают открытия. Эксперимент для романтиков не входит в более обширный интеллектуальный процесс, и они часто путают эксперимент с демонстрациями, очень похоже Тот, кто проводит сенсационный научный показ на франкенштейновском оборудовании стоимостью полсотни тысяч долларов, не совершает ничего научного, если заранее знает результат. Напротив, мотомеханик, жмущий на клаксон проверить, работает ли аккумулятор, неформально проводит подлинный научный эксперимент. Он проверяет гипотезу, ставя природе вопрос. Ученый из телепостановки, который печально бормочет Эксперимент не удался. Мы не достигли того, на что надеялись. В основном страдает от плохого сценариста. Эксперимент никогда не бывает неудачным лишь потому, что он не достигает предсказанных результатов. Эксперимент неудачен только если им не удается адекватно проверить гипотезу, если его данные ничего не доказывают. Вот тут все мастерство в том, чтобы эксперимент проверял лишь гипотезу под вопросом Не меньше и не больше. Если клаксон клаксонит, и механик заключает, что вся электрическая система исправна, у механика большие неприятности. Он пришел к нелогичному выводу. Действующий клаксон говорит лишь о том, что работают только клаксон и аккумулятор. Чтобы разработать эксперимент как подобает, механику придется очень строго думать о том, что служит непосредственной причиной чего. Это нам уже известно из иерархии. Не клаксон приводит мотоцикл в движение и не аккумулятор, разве что очень опосредованно. Но есть точка, где непосредственной причиной зажигания в двигателе служит электрическая система, свечи зажигания. И если не проверить здесь на выходе электрическую систему, никогда и не поймёшь, электрическая у тебя неисправность или нет. Чтобы проверить всё как подобает, механик вынимает свечу и кладёт её у двигателя так, чтобы корпус свечи заземлился на двигатель. Нажимает на рукоятку стартера и смотрит. Появится ли в искровом пространстве свечи голубая искра? Если ее нет, он может сделать один из двух выводов: А. Неполадка в электросистеме, Б. Эксперимент небрежен. Если механик опытен, он попробует еще несколько раз, проверит все контакты, пытаясь любым мыслимым способом зажечь свечу. Но если все таки не удается, он наконец приходит к тому, что вывод А верен. В электросистеме неисправность. Эксперимент окончен. Механик доказал, что его гипотеза верна. В последней категории, в заключениях, главное утверждать не более того, что доказал эксперимент. Он, к примеру, не доказал, что после ремонта электрической системы мотоцикл заведется. Неполадки могут быть и в другом, но механик знает, что мотоцикл не поедет, пока не заработает электричество. Поэтому ставит следующий формальный вопрос: решить проблему. Что случилось? системы электропитания. После чего формулирует и проверяет новые гипотезы, задавая нужные вопросы, выбирая нужные тесты и делая правильные выводы, механик прокладывает себе путь сквозь эшелоны мотоциклетной иерархии, пока не находит точную конкретную причину или причины неполадки двигателя. Затем он изменяет их так, чтобы они больше не приводили к неисправности. Нетренированный наблюдатель видит лишь физический труд И у него часто создается впечатление, что механик только им и занят. На самом деле, физический труд мельчайшая и легчайшая часть того, что делает механик. Гораздо большая часть его работы тщательное наблюдение и точное мышление. Поэтому иногда механики так неразговорчивы и так глубоко уходят в себя при испытаниях. Им не нравится, если с ними разговаривают, потому что они сосредоточены на мысленных образах, иерархиях и вообще не смотрят ни на тебя, Нина физический мотоцикл. Для них эксперимент часть программы расширения их собственной иерархии знания о неисправном мотоцикле и сравнение ее с правильной иерархией у них в уме. Они смотрят на внутреннюю форму. Навстречу нам едет автомобиль с трейлером и не успевает вернуться на свою полосу движения. Мигаю фарой, чтоб он нас точно заметил. Он-то заметил, но съехать не может. Обочина узкая и бугристая. Свалимся, если выедем на нее. Жму на тормоза, сигналю, мигаю. Боже всемогущий, он паникует и целит на нашу обочину. Я упорно держусь край дороги. Вот он, в последний миг отруливает и проходит в нескольких дюймах от нас. Впереди по дороге катается картонная коробка, Еще издали видно. Свалилась с чего-то грузовика, очевидно. Вот теперь нас пробивает. Ехали бы в машине, столкнулись бы лоб в лоб или свалились бы в канаву. Едем в городок. Он как посреди какой-нибудь Айовы. Вокруг высокая кукуруза, в воздухе тяжелый дух удобрений. Ставим мотоциклы и заходим в огромное старое заведение с высокими потолками. На сей раз к пиву я заказываю все закуски, что у них только есть, и мы устраиваем запоздалый обед. Арахис, попкорн, соленые крендельки, картофельные чипсы, сушеные анчоусы, какая-то копченая рыбка с кучей мелких косточек внутри. Тощие джимы и длинные джоны, пеперони, фрита, пивные орешки, колбасный паштет, шкварки и кунжутные крекеры с наполнителем, чей вкус я не могу определить. Сильвия произносит: Меня до сих пор трясет Почему-то решила, что наш мотоцикл превратился в картонную коробку и мотыляется по всей трассе.